Глава двадцать Ленин. Бесполезную книгу я продала. А что с ней еще делать? Не тащить же обратно в библиотеку? Смешно. А так хоть какая польза? Продала, конечно, не по той цене, какую можно было бы заломить при наличии времени. Бесценная рукопись из самого сердца охраняемой библиотеки. За такое золотые горы отвалить могли бы. Но и полученного за первый том хватило чтобы не думать в ближайшее время, по крайней мере, об одной проблеме. Тем более, что в этом чудесном городе деньги открывают практически любые двери. Так что следующие дни прошли в попытках оклематься после нашего чудесного похода с практически отрицательным показателем эффективности. Да что там практически, как есть, отрицательный результат вышел. Для начала я попыталась выдать половину суммы седому проходимцу, и отправить его с наилучшими пожеланиями в Освояси. Но не тут-то было. Заявил, что он честный грабитель и знает получше многих, как делится выручка в шайке. Я с ним еще торговалась, и в итоге он с такой хитрой рожей убрал за пазуху кошель с десятой частью, что я запоздала поняла, меня опять облапошили. Но если этот парень сам себе злобный жадина, пусть идет как есть. Как же? Уходить ворон не собирался. Цепился в меня как клещ, а нарезанный вопрос какого только скорчил плоскую кнопатую рожу в подобие ухмылки и заявил, что от удачливых вожаков дураки отказываются. Мол, его впервые за последний месяц никто не бил, сытно кормили, даже вычислив в шей: Да, был за мной грешок. На привале подступилась к седой шевелюре с частым гребнем, потому что мне самой с ним ехать и спать рядом на подстилке. Только в шей нахвататься не хватало. И дельцы мы провернули такое удачное. Дебил он, что ли, менять едва наладившуюся жизнь на прежнее убожество. Я вожак, он подчиненный. Мы хорошая шайка и вообще. Короче, госпожа, я остаюсь. Дела. Его аргументы показались мне слегка натянутыми, но с другой стороны, а чем еще объяснить его желание вцепиться в мой подол едва ли не зубами и волочиться следом? Не самый худший из него попутчик, стоит признать. Ни капризный, ни занудный. В меру умелый, в меру языкатый? Или дело в том, что я всю предыдущую жизнь не привыкла быть одна? Вот и теперь не стала сильно усердствовать, чтобы прогнать ворона. Никакой особой привязанности я к нему не чувствовала, и это успокаивало. Зато его трескотня хорошо разбавляла тишину на привалах и вечерами в номере. Не давала мыслям скрутиться в унылый хоровод сожалений о невозвратном. Следовало заняться настоящим и забыть прошлое, и для начала – все же разобраться с татуировкой. О том, чтобы возвращаться в библиотеку, не было и речи. Приходилось довольствоваться вольной трактовкой перевода на быструю руку. Утешала только стопка документов, выданная дождем на дорожку, хоть она оказалась полезной. Разбирать каракули секретаря, взятого на работу, судя по старанию, исключительно по знакомству, было удовольствием ниже среднего. Но из часто обрывочных и нечитаемых хроник судебной системы удалось вычленить имя последнего аватара смерти – Дон Вилен, и место казни – Университетская площадь. Хорошей новостью было то, что имелось не так уж много мест захоронения в непосредственной близости. Плохой? Могущественного мага вряд ли решились бы просто закопать в землю и оставить без присмотра. А значит, самое логичное и близкое место для его последнего пристанища – усыпальница при Академии красота. Мало нам было проникновения в библиотеку. Посетила даже трусливая мысль отправить ворона туда одного. Нет, меня не пугала перспектива вооруженного столкновения или чего-то подобного. Снова переступать порог, за которым когда-то раз и навсегда оставила беззаботную жизнь, слишком больно. Масло в огонь подливало и мысль, которую я упорно гнала от себя с того мига, как осознала, куда придется сунуться. Огонь там. Более того, если он заделался инструктором по безопасности, то автоматически стал первым, кому в случае чего доложат о вторжении. Что он сделает, увидев меня во плоти? Выслушает? Испугается? Или у него найдется еще одно копье? В груди неприятно заныло. Воспоминания всплывали одно за другим. Картины прошлого заслоняли настоящее.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 Я даже не стала отступать дальше по уступу, просто стояла и смотрела на него. Силовой щит, что разделил нас, был пока невидим и неощущаем. Он станет явным только когда его попытаются убрать. «Ты дура!» — в который раз почти сорвался князь Лоросин. Именно что почти, потому что он мгновенно снова взял себя в руки, и его красивое, хотя и слишком худое лицо, снова застыло в вежливо снисходительной гримасе. Как же она бесила меня когда-то еще в академии. Как хотелось вырезать от души, чтобы он перестал так кривить губы. И потом хотелось, когда я поняла, что это маска. Ну и маску до чесотки в пальцах сорвать и выбросить. Потому что нечего притворяться сволочью, если ты нормальный. Через пару минут здесь будет огонь. И тогда... Инин, я с ним, конечно, справлюсь. Но ты действительно хочешь, чтобы мы дрались всерьез. Не надо, Шай.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 Это твоя настоящая сила? Это... Когда ты стала магистром? Уже довольно давно. Собственно, еще до того, как началась вся эта история. Но тогда я не понимаю, зачем? Зачем все это? Зачем тебе было затевать какие-то корявые ритуалы? Зачем так бездарно травить и попадаться, и... Хороший вопрос, верно. Жаль, что ответ на него уже никого не интересует. Я тебя прошу, ветер. «Не создавай бессмысленной суеты. Давай просто подождем рассвета. У тебя все равно не получится переступить через мою силу». «Нин, это ничего не изменит». Шай был всегда достаточно умен, чтобы просчитывать ходы наперед. Он понял, что я, наконец, раскрыла потенциал магистра и не им с их уровнем пытаться пройти сквозь мою стену. «Сколько ты просидишь на этом утесе и зачем? Да, я к тебе не подойду».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 но не мог не принять правила игры. «Я пообещаю, что как только расцветет, ты сможешь делать со мной все, что угодно. Щит исчезнет, я не стану сопротивляться. Слово против не скажу до самой смерти». «Мне не нравится эта формулировка». Еще больше насторожился ветер. Другой не будет». «Хорошо, я подожду».